Но это прощалось, когда он заступался за Ирину. За ней в последнее время стали ухлёстывать Джамбер и Татул. Она не могла им в лоб объяснить, то ли доброе сердце, то ли неспособность хамить. Волосатые мужики посчитали это знаком доверия с её стороны. Когда из её компании никого рядом не было, они появлялись словно двое златца одинаковых с лица. Валера застиг их с поличным